«Темка, мы должны поднажать. Как говорит большой папа, спешка хороша при ловле насекомых. Я серьезно, Тем». Артем вылез из дебрей кронштейнов, на которых крепились рамы с коробочками нуль ловушек, и уставился на Бенедикта. «Ну, я сейчас шалах говорил. Пришла в голову одна занятная мысль». Мы для них являемся образцом всей цивилизации. Ну, а ведем себя, как мальчишки. Зачем обобщать? Я вот работаю. Кончай хохмить. Посмотри лучше, как Булан работает. Сутками и спит под терминалом. Смотрел, книжки читает. Плохо смотрел. Я сейчас зашел к нему. Сидит за терминалом в экранном зале. На стенах включены все большие экраны. На каждом экране по два десятка открытых файлов книг. И перед ним на экране терминала несколько. Понял? Он со всеми сразу работает. Встретит ссылку или что-то непонятное. Сразу новую книгу открывает. Те, которые секунду не нужны, на большой экран скидывает. Так и таскает их туда-сюда. Посмотрел на меня, спрашивает. Есть проблемы? Я говорю, нет. Он опять в текст уткнулся. Ну и что? Да это же не художественная литература. Это научные труды. Ты хоть раз с питью справочниками одновременно работал? Это же все сразу в голове держать надо. Может, у него память, как у мамы Лобасти? Какая разница? Он работает на износ, а мы прохлаждаемся. За две недели не смогли аппаратуру настроить. Они за это время еще две экспедиции отправили. Это еще восемнадцать человек... Фу ты, ну ты меня понял. Шестнадцать девчат и двое славных парней отправились на подвиг. Не волнуйся, вытащим всех. Ты что, не читал или с дуба рухнул? Импринтинг Видимо, не читал Повтори еще раз, только поподробнее Они моногамны Ага, мой папа тоже Они моногамны на биологическом уровне Чтоб организовать гаримы, как у болона, Уродуют собственную психику И занимаются вивисекцией Как ты сказал? Под нож ложатся Ты все понял правильно Что-то там вырезают, что-то по-другому сшивают. Я же говорю, моногамность – это их биологическая черта, свойство такое у организма. Нравственность тут ни при чем. Мама родная. До недавнего времени половине участников экспедиции делали лоботомию. «Батюшки святые, зачем? Чтоб погупели. «Чтобы им все было до фонаря, неужели не ясно?» «Иначе их моногамная психика не выдерживала». «Это наш Булан изобрел что-то такое, что позволило отказаться от лоботомии». «Ты хочешь сказать, что мы должны спасти от вивисекции хороших девчат?» «Именно! А если мы будем долго возиться, Булан сам во всем разберется и все сделает». Вот стыда бата будет